Эрл Гарднер Дело о племяннице лунатика Роман перевод с английского Рубцова Москва Эксмо 2009 год Весь Гарднер Глава 1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 — Разве может убийство быть неинтересным? — удивился Джексон. — Да, когда их столько пройдет через твои руки, — был ответ. — Покойники всегда скучные. Живые — другое дело. Делла Стрит, заботливо наблюдая за Мэйсоном, заметила. — Это еще не дело об убийстве, насколько я понимаю. И тем не менее, столь же захватывающе не сдавался ее босс.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 — Хорошенькая? — Да, плюс к этому восхитительная фигурка. Поверьте, она умеет подчеркнуть это одежды. — Возраст? — То ли двадцать три, то ли двадцать четыре года. — Порочная? — Я бы сказал, да. Мэйсон вскинул руку в театральном жести. — Если хорошенькая двадцатитрехлетняя девушка с прелестной фигуркой, положив ногу на ногу, расположившись для дачи показаний на скамье для свидетелей, не сможет убедить присяжных, что ее дядя разгуливает во сне. Тогда я не знаю нашу судейскую шатью, и пора менять профессию. мейсон пожал плечами, как бы отгоняя эту мысль, потом повернулся к Далли-Стрит и спросил. — Ну, что там у нас еще в загашнике, Делла? — Некий мистер Джонсон хочет, чтобы вы занялись делом Флетчера об убийстве. Он отрицательно покачал головой. «Дохлый номер — это хладнокровное расчетливое убийство. Защита тот бессильна. Флядчера не отмазать». А мистер Джонсон утверждает, что можно сослаться на неписанные законы природы, состояние аффекта к дьяволу все это. Пусть даже его жена путалась с убитым. Флядчер сам отчаянный бабник.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 — Помнится, ты сказала что он унес ноги что да туда но она выследила где он находится он зарегистрировался под именем джорджа притчарда в отеле палас и а сама она местная прервал деллу мейсон нет приехала сюда из рино в неваде следом за ним мейсон в раздуме прищурился и сказал выслушай меня делла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 Пусть продолжает следить за ним, и в тот момент, когда он запустит когти в состоятельную дамочку, предстанет перед ним и хорошенько тряхнет его за грудкой, тот ему и конец. — Но это шантаж, — заметила Делла. — Ясное дело, шантаж, — согласился он. — Ее ведь могут арестовать. Вот тогда я и буду защищать ее, причем бесплатно. — Боже! Чего бы стоил этот мир, если бы обманутая женщина не могла немного пошантажировать. Вот так и передай ей. Внезапно зазвонил телефон. Делла, сняв трубку, сказала «Алло». Затем, прикрыв микрофон ладонью, обратилась к мейсону Племянница лунатика в приемной. Попроси ее немного подождать. Посидеть там минут пять в порядке на Казани. Ей это не повредит. Нет, не могу. «Самому не терпится! Проклятие! Пригласи ее!» «Джексон, можешь идти, ты же дала не с места!» Секретарша заявила ледяным тоном в трубку. «Проводите, мисс Хаммер, но скажите ей, что она опоздала на восемнадцать минут!» Джексон, держа под мышкой папку, бесшумно покинул кабинет. «Через минуту дверь отворилась...»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 — Не тратьте понапрасну время, — сообщая о моих дефектах. На это уйдет весь вечер. — Но это вовсе не дефекты. — Лев — великолепный знак, вы... Мейсон опустился в вращающееся кресло и вновь прервал ее. — Вас зовут Эдна Хаммер. — Сколько вам лет? — Двадцать три. — Двадцать три или двадцать пять? Она нахмурился ответила. — Но если вы так любите точность, то двадцать четыре. Я во всем требую точности. Вы хотели увидеть со мной, чтобы поговорить о дяде, да? Как его зовут?